Удивительно, но сегодня занятия сведены к самоподготовке. Достойно оценив пруху, эротические герои, благоухая перегаром, дрыхнут на составленных в ряды стульях. Интересно, что о них на самом деле подумали в итоге дамы? Я привычно анализирую происшедшие и прикидываю варианты будущего. Бесшумно открывается дверь учебной аудитории. Олег одним взглядом оценивает обстановку, коротко усмехается, кивком предлагает выйти. Ну вот, решение принято. Собирать вещи. Ты прав, догадливый наш, еще мысли есть? Поеду явно не домой. Неплохо, а еще? Не скажу. Олег улыбается, одобрительно кивает. Куда делся свойский парень-партизан? Сейчас это уверенный, привыкший командовать, опытный офицер спецслужбы. И явно повыше майора в чине. Александр Владимирович, собирай обмундирование, сдавай постельные принадлежности дежурной, сумку упакуй. Я договорюсь относительно вещевого склада. Сходим вместе. Есть. Стою. Над практически собранной сумкой и раздумываю, что надеть. Нет демисезонной куртки. Планировал ее приобрести на рынке. Но как это сделать без волнений Ладно, до склада дойду в бушлате. А потом? Одна надежда, что буду в основном находиться в транспорте. Рубашки, связанные с жилеткой, по такой погоде маловато. По дороге я попрошу Олега. Кстати, как его по отчеству? Заскочим в подходящее место купить. Олег, на помине. После короткого стука в дверь на пороге появляется куратор. В руке куртка. Примерьте, Александр Владимирович. М -м. Олег -м -м. Михайлович, и давай, товарищ майор, без лишних политесов. Саня, надевай, что дают, и будем шевелиться. Время. Олег Михайлович, спасибо. Приобрету другую, верну. Взгляд с оттенком снисхождения в ответ. И как это понять? Куртка, кстати, оказалась в самый раз по размеру. Любимого фасона, немаркого цвета, темного хаки и теплая. Застегиваю молнию, поднимаю глаза на куратора. Он протягивает черную кепи немку. «Бери, тоже тебе». «Слишком умная голова, чтобы оставлять ее под дождем?» «Спасибо. Стоит ли говорить, что размер опять мой?» «Резво выдвигаемся на склад и освобождаемся от военного имущества. Не проверяя комплектность, прапорщик ставит за и подписи во входных листах. Быстро шагаем назад. Забираем оставленные у критушки дежурной сумки». Посещаем строевую часть штаба. Олег сдает бегунки, получат свои и мои документы, засовывают во внутренний карман. Понятно. На стоянке за воротами КПП одиноко мокнет под дождем темно-синий мини Вен Volkswagen. Виден силуэт водителя. Занимаем удобное кресло в салоне. Машина трогается. «Как ты думаешь...» «Александр Владимирович, куда мы сейчас поедем?» «Москва. Ходынское поле. По вашей терминологии аквариум». «Так уже не называют, но в целом ты прав. Давно о наших функциях догадался?» «Относительно. Да вы не особо-то и маскировались». «Как сказать? Что думаешь о сборах? Только честно». Я прошел отбор с почетным первым номером, а сейчас еду на собеседование, которое круто изменит мою жизнь. Да уж, ты не разочаровываешь!» Кивнув, куратор замолкает. «Путь далекий, в окошко смотреть скучно. Достаю Нокию, запускаю читалку, открываю книгу». По иронии судьбы, записки офицера КГБ – Причем явно настоящее. Уловив усмешку, Олег интересуется, что читаешь? Книгу о службе офицера КГБ. Он тоже улыбается. Фантастика. Думаю, что нет. Начинал топтуном, потом ушел в пятерку. По стилю явно непрофессиональный писатель. Нравится? Да просто интересно. Как человек служил в великой державе, есть мысли, почему держава погибла. И почему? Ответ обычный. Умные враги, много предателей. С самого верха предателей. И подонков по совместительству. Но он прав. Предателей много. Продолжения нет. Помрачневший Олег замолкает. Машина наматывает километры, куратор дремлет, я читаю, иногда отрываясь, чтобы взглянуть в покрытое каплями окно. Москва. Гигантский, погрязший в копоте выхлопных газов мегаполис. В железные стада ползут по улицам, сливаясь и тучнее. Чем ближе к центру, тем медленнее движение. Пару раз вообще стояли... Минут по сорок в глухих пробках. Наконец разворот, и Маневян шустро ныряет в открывшиеся ворота двора большого, известного всей стране после книг предателя здания. Что улыбается? Да вспомнил старый анекдот, Олег Михайлович, про здание, из окон которого видны Магадан и Колыма. Вот и подумал, а что будет видно из кабинета твоего начальника? Старая шутка прошла нормально. Многое, Александр Владимирович. К примеру, Африка, Куба. И гораздо дальше расположены места тоже. Все еще с улыбками подходим к подъезду. Крепкие, прошедшие школу спецназа, прапорщики, въедливо проверяют документы спутника и бумаги на меня. Широкие лестницы, высокие потолки, качественный ремонт приглушенных красных тонов дорожки под ногами. Без спутника я бы точно потерялся в лабиринте бесконечных переходов. Посетив по дороге, безупречный в отношении чистоты и состояния сантехники туалет, оставив в каком-то кабинете сумки, наконец заходим в приемную. Олег здорово и скивает секретарю. Снимая верхнюю одежду, цепляем на раритетную вешалку. Я присаживаюсь на стул. Куратор заходит в кабинет. Минут через пять возвращается с озабоченным лицом. Владимирович, пока не получается. На дорогу время немного потеряли. Сейчас шеф занят. Но зато прибыл человек, с которым тебе тоже надо пообщаться. Пойдем. Притормозив в коридоре, куратор тихо инструктирует. Человек приглашен с четкой целью. Провести беседу, качественно проинформировать по международному положению. Знакомиться, раскрывать себя нельзя. Вопросы допускаются только по теме беседы, ничего личного. Александр Владимирович, ты понял? Так точно. Хорошо. Да, военным языком тоже не отсвечивай. Но общайся на нормальном гражданском. Я понял, Олег Михайлович. «Давай в тот кабинет. Закончите, там кнопка на столе». «Тамбур. На всякий случай стучу. Открываю дверь, вхожу. Небольшое помещение, стол, два стула. С противоположной стороны стола встает мужчина лет сорока и очень знакомый на вид. Я его видел, вот только где?» «Здравствуйте». Окончательно вспоминаю и отвечаю на приветствие. Здравствуйте, Николай Викторович. Он явно тоже проинструктирован, поэтому отвечаю на невысказанный вопрос. Мы знакомы заочно. Я давний почитатель ваших книг и вашего таланта. Бываю и на вашем сайте. Хорошая открытая улыбка. Ну что же, мне очень приятно. Присядем? Занимаем места. Николай сосредотачивается, глубоко вздыхает. «Какие мои книги вы читали?» «Все, Николай Викторович». «Вопросы возникали?» «Только по недавней истории, конкретно по развалу Советского Союза. Но, полагаю, время раскрытия этих тайн еще не подошло, как и по приходу к власти, заинтересованных в восстановлении великого государства сил». Вы правы. Вообще материал собран, я надеюсь, все-таки отразить это в будущих книгах. Но сейчас речь хочу повести о другом.